Глава 20. Селеста оказалась той самой пассажиркой, которую мы столько дней ждали и для кого с такой тщательностью кесар заставлял меня готовить комнату. Они зашли в каюту капитана спустя 10 минут после нашего с ним незаконченного разговора, и только я её увидела, то сразу поняла, почему он так старался. Я редко завидовала другим женщинам, обладая непоколебимой уверенностью в своей красоте и обаянии. А как же иначе? Ведь если самой не любить себя, в пределах разумного, конечно, то разве тебя полюбит кто-то другой? Поэтому на женщин я редко смотрела оценивающе. Населеста принадлежала к числу тех, рядом с которыми почему-то ощущаешь себя деревенской простушкой. Казалось, она не настоящая, такая же, как и я, миниатюрная, но при этом настолько изящная, что взгляд сам собой возвращался к ней. Прекрасное создание с белоснежной кожей и волосами цвета пустыни. Длинные ресницы отбрасывали тени на фарфоровую кожу щек, а когда они, словно стайка бабочек, смывали вверх, то открывалс вид на её тёплые глаза цвета янтаря, большие, глубокие и такие завораживающие. "Здравствуйте", вежливо произнесла она, обращаясь ко мне, голос тягучий и нежный, словно шёлк. Я даже не сразу ответила ей приветственным кивком, ругая себя за заминку и столь явный к ней интерес. Но до чего же она была хороша. А её слегка скованные движения выдавали смущение и робость, словно хрупкая лань. Я глянула на Кисара и с острой тоской поняла, что на него Селеста прозвела куда больше впечатления. Он весь подобрался, и, казалось, даже лицо его изменилось, став более мягким и приветливым. Вот же гад. Меня, значит, пилит своими ледышками, а её готов обласкать каждым взглядом. Интересно, кто она для него? Так и подмывала в лесть в их негромкий разговор, который они затеяли. На диване в противоположном углу комнаты любопытство распирало, но я никак не могла различить их слова. Раздавшийся тихий смех сестры был похож на тёплый летний дождик и вызвал у меня зубовный скрежет. Я положила ладонь на стол и силой прижала их. Нужно успокоиться. Это всё меня не касается. Если у дедушки получится, то скоро я его вовсе избавлюсь от их созерцания. Наконец на меня обратили пристальное внимание, и кесар, нежно, словно драгоценную вещь, держа под локоть Селесту, подвёл свою гостью ко мне. Селеста это Ася, Ася это Селеста, познакомил он нас и тут же продолжил, обращаясь ко мне: "Селеста будет жить в смежной каюте. Позаботься о ней и обеспечь всем, что она попросит". Слова прозвучали с нажимом, в них сквозило пренебрежение. Или это мой раздражённый мозг услышал их именно в таком ключе? Разбираться я не стала. Медленно поднялась и, натянув улыбку как можно вежливее, ответила: "Это не входит в мои обязанности, кесар. К тому же, я уверена, телесно в состоянии сама позаботиться о себе, не так ли?" Я вопросом посмотрела на это сказочное существо, и мне показалось, что она смутилась. На долю секунды даже стыдно стало, но парыв быстро прошёл, и я, вздёрнув подбородок, направилась на выход. спину прожигал слояз взгляд Кисара. Твой обед будет по расписанию, Кисар, бросила я у самой двери, особо выделив слово твой. Готовить его ещё и для Селесты я не собиралась. Пусть сама морает свои наверняка нижнейшей ручки. Чуть ли не шипя от злости, я быстро шла на кухню и пыталась понять саму себя, с чего я так взъелась на эту несчастную. Она показалась мне очень милой девушкой, явно во высокомерии или пренебрежении ко мне не выказывала, а я с ней была так груба, некрасиво. Зло выдохнула. Это всё Кесар виноват. Его поведение с Елестой взбесило меня. Всё такое предупредительное и услужливое, а меня, словно собаку, засыпал приказами. И ж чего он думал? Не буду я обслуживать ещё и его женщин. Остановилась и резко сменила маршрут. Впервые за всё время на корабле я по своей воле пошла в спортзал. Мне нужно выплеснуть негатив и выпустить излишки пара. А беговая дорожка вполне для этого сойдёт. Я быстро переоделась и, не обращая внимания на удивлённые взгляды Макса и Греля, проводившие спарринг, включила тренажёр. Но, видно, ни судьба была мне остаться одной и снизить температуру кипения моей злости. Зажужжала соседняя дорожка. Ну кто ещё? Повернула голову и увидела довольную улыбку Кисара. Блин, да что ему тут нужно? Пусть катится к своему цветочку. Глянула на него с пепеляющим взглядом, показывая что не имею никакого желания вести с ним беседу и увеличила скорость. Только этот человек явно не понимал намёков, ну или старательно их игнорировал, так как решил со мной пообщаться. Вижу, ты прониклась спортом. Тренировки с утра не хватило? Я же говорила, что это затягивает. Отвали кисар, буркнула я, стараясь держать ритм дыхания. Что-то ты сегодня не в себе. Кто укусил, может? Снова зло посмотрела на него и проигнорировала шуточку. Если меня кто и покусал, то только эта поганка вселенная. Впилась в меня своей акулий пастью и никак не хочет выпускать. Но ничего, недолго ещё терпеть. Демонстративно отвернулась от Тисара, но тот решил во что бы то ни стало продолжить светскую беседу. "Правда она прелестна", мечтательно протянул он, даже уточнять не стал, про кого это он. Совсем обнаглел. Ещё и у меня спрашивает. Шёл бы он к Максу с Грелем, да с ними обсуждал. Снова упрямо промолчала. Срята её обидела, она расстроилась. Продолжил Кесар приставать ко мне. Так и хотелось рявкнуть в ответ, что переживёт его неженка пару моих не самых грубых слов, но я продолжала играть в молчанку. 50 кредитов в день хватит, чтобы ты взялась ей помогать, вдруг спросил он. Зло жало губы. Помогать, значит? Это теперь так называется? Сразу бой говорил: "Прислуживать". Что-то огромное и упорное поселилось внутри меня, и оно же заставило чётко и ровно произнести: "Нет". Кесар недовольных хмыкнул и продолжил: "Сто". И опять услышал моё холодное "Нет", но не отступал, спрашивал снова и снова, каждый раз поднимая цену. Казалось, ему доставляет удовольствие эта игра, а я уже вся кипела от тихого бешенства. Ситуация, что я пока ещё во власти этого гада, неимоверно злила. Но даже если бы у меня не появилась надежда на избавление от Кисара, я бы не смогла заставить себя прислуживать женщине, которая у него весьма очевидные планы. Не смогла и всё. А явное веселье этого гада вызывало потоки жгучего гнева, омывающие меня изнутри и заставляющие прибавить скорости. 400. Снова раздался неугомонный голос, и я не вытерпела, резко выключила дренажёр, едва при этом не свалившись, и встала в упор глядя на Кисара. Пот стекал с меня ручьями, насквозь пропитывая тонкую майку. Она противно липла к телу, но я не обращала на неё никакого внимания. Мой внешний вид меня сейчас мало волновал. Перед кем красоваться? Я знала, что моё лицо раскраснелось, а непослушные волосы торчат во все стороны. Ну и пусть. Раздражённо откинула пару прядей с лица и продолжала буравить Кисара тяжёлым взглядом. Он уже остановил свой тренажёр и с нахальной улыбочкой смотрел на меня, и это стало последней каплей. Как же ты мне надоел, зашипела я, уткнув ему в грудь указательный палец. Я мечтаю о том дне, когда смогу от тебя избавиться, и он настанет, обязательно. А пока даже не надейся заставить меня прислуживать твоим подстилкам. Запомни это раз и навсегда. С силой надавила пальцем ему на грудь, желая проткнуть её насквозь, а затем развернулась, и пуля вылетела из спортзала. Вслед мне раздался короткий смешок и что-то ещё, но я уже не слышала. О своей нестерпимости я почти сразу пожалела. Не стоило мне так явно показывать Кисару, что меня трогают его женщины. Он ведь играет со мной, словно кот с мышкой, а я своим отказом наверняка лишь разодорила его. Вон, с каким жаром торговался. Хотелось рычать от злости на него, на себя, на Оскара и весь мир. Только бы у дедушки не сорвалась сделка. И пока принимала горячий душ, я безостановочно молилась об этом. Ведь тогда я смогу целиком отдать долг и возобновить нормальную жизнь. Буду очень стараться вернуть дедуле всё до последнего кредита. Неудобно занимать деньги у него, но лучше уж быть должной ему, чем садисту Кисару. Зло дёрнуло браслет, который за прошедшие недели опративил мне до невозможности. Я знаю, что мне придётся зарабатывать себе на жизнь и более тяжёлым трудом, чем сейчас. Но это всё равно предпочтительней. Я буду вольна распоряжаться своим выбором. Ведь кто есть человек без него? послушная кукла и только самый худший выбор лучше, чем его отсутствие. Душ немного успокоил нервы и придал сил на весь оставшийся день, но они мне и не пригодились. Селесту я больше не видела, думаю, она отдыхала в своей каюте, а Кисар был подчеркнуто отстранён и отпустил меня сразу после ужина. Ещё в обед мы покинули станцию и теперь направлялись в неизвестность. Хотя, наверное, на корабле только я не знала, куда мы летим. Ничего, поинтересовысь у Греля, а спрашивать у Кесара повторно не было никакого желания. Пусть убивается своей властью, недолго ему осталось. Следующие несколько дней не добавили мне хорошего настроения. Кесар практически забросил дела и всё свободное время проводил с Селестой. Показывал ей корабль, который не особо-то и стоял таких длинных прогулок, как у них. Обедал и ужинал вместе с ней, освободив меня полностью от обязанности готовить. Теперь я ела в кухне одна, иногда в компании Жорика и совсем редко пересекалась с Кисаром и Селестой. Первый раз готовила Селеста, а Кисар с интересом и даже с каким-то восторгом наблюдал за ней. С аппетитом ел её стряпню и нахваливал. Я лежезло скрипела зубами, ведь мне он всегда кидал только дежурное спасибо и ни разу не сказал, что ему понравилось, хотя я старалась, но, видимо, не так сильно, как это небесное создание с именем Селеста. Но ещё хуже было наблюдать, когда Кесар готовил для неё. Снова просыпалась эта глупая ревность и шептала мне, что не для Селесты он должен так стараться. Я слишком хорошо помнила, насколько приятно ощущать заботу этого мужчины. Ведь Насирпу он так же ухаживал за мной. Только вот сейчас я отчётливо понимала почему. Кесар не хотел, чтобы я выгнала его с фермы, и вся исходящая от него любезность имела этот мерзкий корень. А с Селестой он выглядел по-другому, расслабленным, что ли. Словно ему с ней просто и хорошо. Они походили на молодую пару, которая искренне наслаждается обществом друг друга и не спешит сокращать срок романтического периода. Может, поэтому они не показывали более глубокие чувства на публике? Я не видела, чтобы Кисар обнимал или целовал девушку, лишь иногда лёгкие, словно успокаивающие касания и доверительные беседы, которые разбавлял их тихий смех. Кисар явно не спешил, и эта осторожность и трогательность раздражала меня неимоверно. Ведь со мной он и не думал проявлять терпение, и я злилась. Но вскоре на место злости пришла потаённая грусть. Она затаилась внутри и всё чаще портила мне настроение. Я сама себе казалась замороженной куклой, молча выполняла задания Кисара, которых становилось всё меньше. Он старался сократить моё пребывание в его каюте, заменив меня селестой. Всё чаще я оказывалась у себя в комнате и без дела сидела на кровати. Почему Кисар меня не отпустит? Я ведь явно ему не нужна. А однажды я зашла к нему в каюту и услышала часть разговора, который окончательно расставил всё на свои места. Голос Кисара звучал раздражённо и упрямо. Свадьба будет, и если ты не последний придурок, то сам поймёшь, что от тебя требуется. Ответа собеседника на другом конце связи я не услышала, но Кисар бросил ему что-то оскорбительное о его умственных способностях и отключился. Опустила взгляд, стараясь скрыт свои чувства. Я точно знала, что от слова свадьба и уверенна, вот он и Кисаров, в нём можно прочитать многое. Как бы я от себя ни бегала, но этот мужчина вызывает у меня иррациональное чувство собственничества. Мне хотелось закричать, что он мой и только мой. Но это даже издали не походило на правду. Я могу броситься ему в объятия и отдать себя целиком. Но что я получу в ответ? Мимолётное удовольствие. Ведь я для Кисарова не более чем способ развлечься. Его поведение с Елестой и со мной настолько разительно отличалось. Стало очевидно, кто есть кто. Тем более, как только она прибыла, кисарно меня едва смотрит, а если и делает это, то всегда раздражённо, словно я заноза, которая засела в его пальце и никак не хочет оттуда вылезать. Поэтому для меня путь только один поскорее покинуть этого непонятного мужчину и с чистым сердцем забыть, а затем найти себе интересного партнёра. И встрети я в памяти наглую улыбочку Кисара, от которой в предвкушении продолжения всё сжималось внутри. Пусть своё сеเลству околдовывает. Тебе чего? вывел меня из растоме недовольный голос Кисара. Его пренебрежительный тон лишь подтвердил все мои размышления, и я устало спросила: Ты сегодня от меня ещё что-то хочешь? Он даже соизволил поднять голову и внимательно на меня посмотрел. По его лицу пробежало недовольство, и он нахмурился. Ты больна? Нет, с чего ты взял? удивлённо спросила я. Выглядишь нездоровый, иди отдыхай, буркнул он и снова занялся своими делами. Хотелось подойти и хорошенничка встряхнуть его, а потом ещё раз, и трижды до тех пор, пока он мне не ответит, зачем я ему нужна. Ведь явно не ради заданий, которые он изо всех сил для меня придумывает. Может, он тайный садист и ему просто нравится меня мучить, ну или патологически жадина, а я для него из разряда тех вещей, что вроде и не нужны, но и выкинуть жалко. Сцепила зубы и медленно развернулась, чтобы уйти. Не буду доставлять ему удовольствия, показывая своё раздражение. Но не успела я подойти к двери, как та открылась, и в кабинет тихо вошла Селеста. Она вежливо мне улыбнулась и быстрыми шагами направилась к столу Кисара. Я заметила бледное лицо, а на глазах виднелись явные следы недавно пролитых слёз. Интересно, что её так расстроило? Не испытывая ни малейших мук совести, я вышла в коридор и оставила дверь приоткрытой. "Цесар", голос Селеста звучал чуть громче обычного. В нём чувствовалась твёрдость, которой я до этого в её речи никогда не слышала. "Что?" мягко, но слегка раздражённо ответил Цесар. "Ты меня обманул. Он тоже будет там, поэтому я не поеду", отчеканила Селеста. Я словно на его увидела, как её пухлые губы сжались в одну линию. А девочка-то с характером. Представило лицо Кисара, который раздумывает, что делать с этим опрям нежным созданием, и зло улыбнулось. Так тебе и надо. Селеста мягко начал он, словно уговаривал ребёнка. Тебе всё равно придётся с ним встретиться. Если это и так, то я сама буду решать, когда и где. Сейчас я не готова. Чёткие слова Селесты, произнесённые непререкаемым тоном, вызвали протяжный и тоскливый выдох у Кисара. Следом раздался его усталый голос: Не хочешь, значит, не поедешь. Возьму Асю, но тебе пора с этим разобраться. Сколько можно? Кесар, сначала с собой разберись, а потом советуй мне. На удивление голос Селесты снова стал мягким и звучал даже сочувственно. Затянувшееся молчание Кесара меня озадачило. Интересно, про что это они говорят? Кто это он и куда Селеста так не хочет ехать? С трудом подавила приступ острого любопытства и направилась к себе. Меня это не касается. А потом вспомнила слова Кисара: "Возьму Асю" и поняла, что ошиблась. Похоже, мне предстоит путешествие. Но куда и зачем? Небольно-то и хочется. Передёрнула плечами, пытаясь сбросить раздражение, и села на кровать. Огляделась по сторонам и вздохнула. Скорее бы отсюда убраться. На дверь загорелась лампочка, требующая прийти к Кисару. Желания идти обратно совсем не было, поэтому я сидела и лишь смотрела, как настойчиво мигает этот мерзкий сигнал. Не пойду. А что он мне сделает? Эта мысль словно током ударила меня и так поразила. А действительно, что? Злорадно улыбнулась и легла на кровать, отвернувшись лицом к стене. Из-за ней раздался недовольный крик Кисара. Ася. Но вместо ответа я свернулась в комочек и спрятала ладони меж коленей. Не пойду, упрямо зажмурила глаза и постаралась отрешиться от действительности. Мне просто нужно немного отдохнуть. Но моя мечта внесужденно была сбыться. Дверь с шумом открылась, и я спиной ощутила, что в каюту вошёл кесар. Думала, он начнёт меня трясти и таскивать с кровати, но он не двигался, стоял и молча смотрел, как я лежу. Я всем существом ощущала его позади себя и боялась даже дышать. Раздались тихие шаги и неясный шорох. Меня укрыли мягким пледом, который лежал сложенным в ногах на кровати. Я затаила дыхание, когда мужчина аккуратно подтыкал его края мне под бок. Большая ладон опустилась на плечо и нежно погладила. Молчание Кисара и этот жест заставили мои губы задрожать. Я сжала их, пытаясь не выпустить наружу набежавшие слёзы. Зачем он это делает? Почему эти игры? Я ощущала себя бездомным щенком, которого мимоходом погладил незнакомец. Безудержная радость быстро сменилась на горькую печаль, когда он понял, что прохожий и не собирается брать его с собой. Отвратительное ощущение. Поговорим позже. тихо произнёс Кисар и вышел, аккуратно закрыв дверь. Больше сдерживаться не стала и впервые с тех пор, как попала на корабль, негромко заплакала.